Глава 20. Любовь. С Мироном мы встречаемся вновь, когда я выхожу из своей комнаты. Я рискнула облачиться в джинсовые шорты и блузку без рукавов из воздушной ткани белого цвета. Он спускается с третьего этажа, тоже сменив свой наряд на более подходящий. Светлые джинсы и... белая футболка. Мы несколько секунд улыбаясь, оцениваем друг друга, а затем Мирон, одобрительно хмыкнув, предлагает наведаться на кухню и что-нибудь съесть. За время перекуса мы с ним не говорим ни о чем важном, но у меня складывается впечатление, что эта простая беседа едва ли не самое значительное событие в моей жизни, так влияет на меня его присутствие. И я вдруг думаю о том, что хочу проводить с Мироном каждую минуту своего времени — Пугающая мысль. Не потому что у меня тогда не останется времени ни на что другое. Сам Мирон вряд ли одобрит эту идею. Я свожу его с ума. Глупости, верно? Как я могу сводить кого-то с ума, особенно Мирона, вокруг которого вьются девушки получше меня. А вот он меня сводит с ума совершенно точно. Я не могу нравиться ему всерьез, верно? учитывая то, что он не спешит раскрывать передо мной свои душу и мысли. Ему просто интересно с такой, как я. Очевидно же, насколько я отличаюсь от девочек его привычного круга общения. Думаю, мне не стоит воспринимать все его слова всерьез, чтобы потом не было больно. Впрочем, получать удовольствие от общения с ним, пока он готов со мной общаться, мне ничего не помешает. Разве что его мама, и неожиданные гости. Мы с Мироном почти доходим до дверей, ведущих во внутренний двор, когда его окликает Галина. Дорогой, к тебе пришли друзья. Будь добр уделить свое внимание и им. Я никого не ждал, хмурится мир. «На то они и друзья, их ждать совсем не обязательно, добавляет Галина сладости в свой голос а затем смотрит на меня и говорит, не меняя интонации. «Люба, ты тоже к нам обязательно присоединяйся. Чаю хватит на всех». Мирон не сдерживает усмешки. Я же поднимаю на него опасливый взгляд. Галина в очередной раз что-то задумала. Он мне подмигивает и, пожав плечами, идет в гостиную вслед за своей мамой. «Ну, поглядим, кого там принесла нелегкая. Пойдем, феник». «Нужно предупредить Никиту», — не двигаюсь я с места. «Точно. Я тебя подожду». Через десять минут мы втроём входим в гостиную, где Галина, обаятельно улыбаясь и что-то говоря, разливает по кружкам чай для Марины и ее брата. Они оба ей тоже улыбаются». «Я чуть запинаюсь». Мирон заметно напрягается. Даже Никита смотрит на гостей с подозрением. Они, явившиеся так не кстати, обращают свои взоры на нас. И Марина тут же подскакивает с места, чтобы в следующее мгновение повеситься на шею Мирона. «Привет, мой хороший!» — томно шепчет она ему на ухо. «Я ее слышу, потому что стою рядом». А еще потому, что Марина хочет, чтобы я ее слышала. Мирон с усмешкой чуть отстраняет ее от себя, но та совершенно наглым образом оставляет свою помаду у него на обеих щеках и только потом обращает внимание на меня. Привет, подружка. Мои щеки тоже страдают от ее помады, пока я сама нахожусь в некотором недоумении. Возможно, она не рассказала Галине о том, что вчера открыла мне свое истинное лицо. И лицо Галины заодно. И сейчас притворяется, что все идет по плану? Или она соврала о том, что мама Мирона меня терпеть не может? Впрочем, это слишком очевидно и без Марины. Тогда для чего это представление? В общем, я окончательно во всем запуталась». Марина обхватывает пальцами ладонь Мирона и тянет его за собой, усаживая на диван рядом. «Никита, Люба!» — манит нас пальцами Галина. «Не стойте, присаживайтесь, а то чая остынет». «Нет-нет, милая!» — перехватывает она меня за плечик, когда я хочу опуститься в кресло и буквально передвигает меня к дивану. «Садись вот сюда, чтобы составить приятную компанию Витали. А ты, Никит...» Оборачивается она к сыну, усадив меня. «Занимай свободное кресло». «Вот и замечательно!» Усаживается она и сама. «Пейте чай и рассказывайте, как у вас дела». Я оказываюсь между подлокотником дивана и Виталием. А Мирон с другого края дивана. Нас разделили. Догадываюсь, что специально. «Привет, Огонек!» Подмигнув мне, тихо здоровается Виталий. «Здравствуй!» — также тихо отвечаю я. «Интересно, насколько глубоко его посвятили в происходящее? Неужели он заодно с этими двумя спевшимися птичками?» «Марина, Виталий, как поживают ваши родители?» Тем временем интересуется Галина. «Спасибо, хорошо!» — сладко щебечет в ответ Марина. «В прошлую субботу они вернулись из-за границы». Варшава пришла им по вкусу. Буквально завалили нас с Виталией своими впечатлениями и подарками. Очень здорово. Мне нравится, что они доверяют вам настолько и не переживают, оставляя вас одних, потому что вы выросли очень ответственными молодыми людьми, верно? Мирон усмехается. Но Галина лишь молча бросает на него короткий строгий взгляд, а отвечает ей Виталий. «Спасибо на добром слове, Галина Федоровна. Уверен, вы справляетесь со своими детьми не хуже, чем наши родители». «Стараюсь, Виталий. Стараюсь изо всех сил». Натянуто улыбается она, вновь стреляя глазами в Мирона. «Люба в нашем доме совсем недавно, и я надеюсь, что и ей пребывание в нем пойдет на пользу. Единственное, что меня расстраивает, у нее совсем нет друзей». Мирон, конечно же, поддерживает ее как сестру, как, впрочем, и должен поступать настоящий брат, но... Но кто же пригласит ее на свидание? Девочки в ее возрасте просто обязаны ходить на свидание. Правда, Марина? Конечно. Хорошо помню первое свидание с вашим сыном, Галина Федоровна. О, он в тот вечер был просто на высоте. Такой галантный, обходительный. «Никит!» — притворно удивляется Мир. «Да ты просто красавчик!» Никита немного смущается, но заливается звонким смехом. «Я тоже не могу сдержать смешок». Да и остальные вежливо оценивают шутку улыбками. Ну вот что ты поясничаешь, Мир?» Шутливо хлопает его ладошкой по бедру Марина. «Там и оставляет руку. Мы и правда тогда отлично провели время». «Не сомневаюсь». Расплывается в довольной улыбке Галина. «Всегда считала вас хорошей парой. Вы чудесно смотритесь вместе». И Мирон этого не отрицает. Ладошку со своего бедра тоже не убирает. Его даже не смущает ядовито-розовый маникюр. И вообще, он выглядит вполне довольным. В моей груди свербит от неприятного чувства. Ревность? Скорее всего, это она. «Не думаю», — берет слово Виталий, будто случайно задевая костяшками пальцев мое бедро, «что Люба надолго останется без ухажёров. Они наверняка имеются у нее уже сейчас. Так, Люба?» Мм. мгновенно смущаюсь я, опуская глаза. Впрочем, от меня ответа и не ждут. «А что?» — Галина восторженно подпрыгивает на месте от внезапно пришедшей догадки. «Виталя!» «Почему бы тебе не пригласить Любу сегодня вечером на прогулку?» «О, ты будешь рада, правда, Любочка?» «Мирон, подтверди, что это отличная идея». «Может, нам устроить двойное свидание?» Тут же предлагает Марина. «Лю, что думаешь?» — усмехается Мирон, поймав мой взгляд. «Правда, у меня не получается прочитать выражение его глаз. Крутая идея, да?» Только давайте не сегодня. Мне что-то совсем лень. Может, ближе к выходным? Я согласна, улыбается Марина. А Виталий пожимает плечами. Я тоже совсем не против. Вот и договорились, хмыкает Мирон. Ты как, мам? довольно Или Нику за одну пару найдем, чтобы уж все пристроены были? Галина смотрит на него с явной угрозой, но произносит другое. Не говори глупостей. Никита, конечно же, еще мал для свиданий. Но мне радостно за вас, ребята. А вот мне совсем не радостно. Я вдруг чувствую себя абсолютно одинокой. Словно буквально все в этой комнате ополчились против меня. И уж точно я не горю желанием ходить на всякие двойные свидания. Что вообще означает поведение Мирона? Утром он говорит, что я свожу его с ума и целует меня, а сейчас готов идти на свидание с Мариной. Неужели мне действительно придется делить надвое все его слова? Неужели я сама хочу мучиться от неопределенности наших с ним отношений? Пожалуй, нет. Простите меня. Резче, чем следовало бы, говорю я и поднимаюсь с дивана. У меня голова. «Разболелась. Извините, пойду в свою комнату, при... прилягу. Ощущая себя словно в тумане, я бросаюсь к выходу из гостиной и боюсь смотреть на кого-либо, особенно на Мирона. Меня не должно волновать, что он думает по поводу моего скоропостижного побега. Но, к сожалению, я боюсь увидеть в его глазах насмешку или же обвинение в трусости». «Наверное, это все последствия бессонной ночи перед компьютером», комментирует мое поведение Галина. А через мгновение окликает меня. «Люба, еще на минутку задержись, пожалуйста. Я вспомнила кое-что, и мне нужно тебе об этом срочно сказать». Вынужденно останавливаюсь в дверях и, не оборачиваясь, жду, когда Галина меня нагонит. Меньше чем через минуту ее пальцы цепко обхватывают мое плечо, а над головой звучит ее тихий и холодный голос. «Виталий, это твой потолок, девочка. А своему сыну я никогда не позволю быть с такой, как ты. Слышишь? Никогда!» Меня словно что-то бьет в грудь. Очень болезненно. Глаза обжигают огнем, а горло душит обида. Можно подумать, я сама хотя бы на мгновение представила, что Мирон будет с такой, как я. Выдергиваю руку из когтей этой хищной женщины, чего никогда не позволила бы себе при других обстоятельствах, и быстро иду к лестнице. Всё же надо было сплюнуть и постучать по дереву, когда я подумала о том, что мое хорошее настроение — «Могут испортить».